Неосторожность короля. Катрин лежала на кровати в своей комнате в Сен-Джермене. Она только что родила еще одного мальчика. Его назвали Карлом Максимилианом. Теперь она имела трех сыновей — Франциско, Луи, который был еще более хилым, чем его старший брат, и Карла. Она могла быть счастливой женщиной, поскольку ее страстное желание стать матерью большого семейства сбылось, но Катрин по-прежнему страдала от ревности. Этим утром со двора донеслись женские голоса. Поднявшись с постели, она подошла к окну, присела и стала слушать. — Король уехал в Анне! — В Анне? В такое время? Ему следовало остаться с женой и малышом? Катрин мысленно увидела недоуменное пожатие плечами, насмешливые улыбки. — О да, моя дорогая, король должен находиться в такой момент возле своей королевы. Во всех других вопросах король проявляет благоразумие, он понимает, что хорошо, а что плохо. Но стоит мадам де Валентинуа поманить его, он тотчас теряет голову. — Бедная королева Катрин! Как ей должно быть грустно от того, что ее и малыша Карла оставили одних? «Королева — Королева? Голос зазвучал так тихо, что Катрин перестала различать слова. Потом она услышала. — В ней есть нечто странное. По-моему, королеве это безразлично. Катрин печально улыбнулась. — Безразлично. Нечто странное? Возможно, это правда, но как грустно знать, что ее жалеют даже слуги. Похоже, хозяйка Анне нарочно выманила Генриха из Сен-Джермена в такое время. Катрин окончательно встала с постели. Бесполезно поднимать ковер и смотреть в нижнюю комнату. Вместо этого она помолилась. Катрин горько плакала. «Святая Дева, открой мне, как сотворить чудо!» — просила она. «Неужели чудо свершилось?» — Мадаленна принесла ей новость. «Ваше Величество, герцогиня де Валентинуа заболела, она лежит в Анне. Диана больна?» — сердце Катрин... Забилась чаще. Это случилось. Ее молитвы услышаны. Король Ване Мадалена? Да, король находится рядом с мадам-герцогиней, но говорят, что она больна очень серьезно. Катрин захотелось поскорее встретиться с братьями Руджерри. Когда наступили сумерки, она закуталась в плащ, и поспешила к ним. Родив одного за другим пятерых детей, она сохранила бодрость и энергию. Войдя в дом, стоявший у реки, она тотчас поняла, что косма и Лоренцо уже знают новость. Их лица были настороженными, словно они думали, что недавно оправившаяся от родов Катрин, вопреки их предостережениям, сумела таки отравить герцогиню де Валентинуа, Катрин явно нервничала, торопилась. Братья немедленно закрыли все двери, зашторили окна и отправили на двор двух своих слуг, хотя они были итальянцами. Одержимость Катрин пугала астрологов. — Вижу, вы все знаете, — сказала она. — Это печальная новость, — промолвил Космо. — Печальная? Это самая лучшая новость, какую я слышала за многие годы. — Ваше Величество, — сказал Космо, — мы умоляем вас сохранять спокойствие. Герцогиня больна, никто не знает природы ее болезни. В этом городе слухи распространяются, как огонь в ветреную погоду. Катрин забарабанила пальцами по столу. — О да! Кто-то обязательно скажет, что я подсыпала яд ей в вино или пищу, вылила его на страницы книги. — Знаю, меня обвинят в отравлении Дианы. — Для нас будет лучше, если герцогиня поправится. Для меня — нет. Она посмотрела сначала на одного брата, потом на другого. — Лоренцо, косма с мольбой в голосе произнесла Катрин. — Я отдала бы все, что я имею, чтобы услышать о ее смерти. — Мадам, на улицах уже говорят, — сказал косма Говорят, говорят, знаю, люди всегда говорят. Меня обвиняли в отравлении дофина. Скажу вам, я не собиралась убивать дофина. Однако меня обвиняли в этом. Те, чья смерть выгодна нам, не должны умирать. — сказал Лоренцо. — Когда-нибудь она все равно умрет. Почему не сейчас? Она встала и поглядела на братьев. — У вас есть средства? — Яды. Тончайшие яды. Дай мне ключ от твоего шкафа, Лоренцо. — Ваше Величество. — Мы с братом готовы сделать для вас всё, Но мы не можем позволить вам погубить себя. Находясь в обществе братьев, она могла не скрывать своих чувств. Сейчас страдания, неудовлетворенные желания, унижение разочарования привели ее на грани истерики. — Вы боитесь погубить себя! — сердито закричала она. Это так, Лоренцо? Это так, Космо? Вы опасаетесь испанского сапога и водяной пытки, страшной смерти. Вы боитесь не за меня, а за себя. Что я потеряю, если умру? Ничего. А выиграть могу все. Меня не могут устранить. Я мать будущего короля Франции. Приказываю вам дать мне ключ от шкафа. братья Испуганно переглянулись. — Мадам, — произнес в отчаянии Лоренцо, — умоляю вас! Я приказываю вам! Катрин повелительно протянула руку. Космо кивнул, и Лоренцо достал из кармана серебряную цепочку, на которой висел ключ. Катрин схватила его и бросилась к шкафу. Астрологи, не двигаясь, смотрели на нее. Она замерла перед множеством склянок, каждая из которых содержала вещество, способное вызвать смерть. Братья делились с ней секретами своего искусства. Она заставляла их делать это. Катрин знала кое-что о ядах. — Дай мне что-нибудь безвкусное, Лоренцо! Она повернулась к ним лицом. Братья не сдвинулись с места. Они лишь испуганно смотрели на нее — они мысленно перенеслись из этой комнаты в кошмарную камеру для допросов с пристрастием. Катрин топнула ногой. — Это! — сказала она, коснувшись одной из склянок. Лоренцо шагнул вперед. — Ваше Величество! Вы не можете сделать это! Вам придется кому-то довериться! У меня есть друзья! — Сапог разрывает самые крепкие дружеские узы, мадам. Вы думаете только о пытках. Разве я не познала муки в моих покоях в сент жермени Мадам, разрешите нам заделать эту дыру. Вы совершили ошибку, распорядившись пробить ее. Она почувствовала, что к ее глазам подступили слезы. Глядя на Лоренцо и косма она вспомнила двух мальчиков Руджери. Они были ее друзьями во дворце Медичи, а Алессандра — врагом маленькой Екатерины. Они ее друзья, настоящие друзья. Да, они боятся за себя, но и за нее тоже. Они мудры. Братья заметили, что Катрин колеблется. Она почувствовала, что они испытали облегчение. Возможно, она тоже испытала облегчение. Буря в ее душе утихла. Она снова становилась спокойной, Катрин, обладавший терпением, умением ждать, действовать тайно. — Герцогиня постоянно носит одно кольцо, — сказал косма Говорят, что кольца обладают удивительными свойствами. — Я знаю это кольцо, — сказала Катрин, — с большим рубином. Король подарил его мадам де Валентинуа в самом начале их дружбы. Почему герцогиня никогда не расстается с ним, сказал Лоренцо. Возможно, это кольцо обладает магической силой. Весьма странно, что такой молодой и сильный мужчина, как король, хранит верность стареющей женщине. Это можно объяснить только волшебством. Я допускаю, что объяснение Таится в кольце. «Если бы мы могли заполучить это кольцо», — начал Космо. «Это возможно», — сказала Катрин. Ее внимание уже не было приковано к шкафу с ядами. «Мадам, верцогиня никогда не снимает его с пальца. Но если она больна, это возможно. Мои друзья помогут мне». «Да, я начинаю верить» в сверхъестественную силу этого кольца. Братья оживились. Лоренцо дрожащими пальцами запер шкаф, повесил ключ на цепочку и застегнул свою куртку. Лоренцо и косма наконец, вздохнули свободно. Катрин посмотрела на запертую дверцу шкафа и удивилась тому, что она отказалась от надежного способа Умершвление Дианы. Ответ был прост. Слишком высока ставка. Смерть Дианы могла привести не к любви короля, а к его ненависти. Ее любовь была неразумной. Диана чувствовала себя очень плохо. Она впервые в жизни заболела, и это встревожило ее. Она стала бледной, худой. Герцогиня не знала причину своей болезни. Ее охватила апатия. Диана не желала ни с кем общаться. Король, словно заботливый муж, находился возле нее. Он был очень обеспокоен. Диана уже не могла следовать напряженному распорядку дня, установленному ей для себя. Она перестала ездить верхом по утрам. Она была не развлекать короля и хотела, чтобы его визит закончился. Глядя в зеркало, Диана с трудом узнавала себя. Она не сомневалась в преданности короля. Он был благороднейшим из мужчин. Но никто не любит долго находиться возле больного, со свойственной ей трезвостью, думала Диана. Она решила, что не будет держать его возле себя в Анне. Однажды, когда он сидел рядом с ее постелью, она сказала. — Генрих, ты скучаешь здесь. — Моя дорогая, как я могу скучать, когда мы вместе? — О, Генрих, это не та жизнь, которую мы хотели бы вести. Мы вернемся к ней. Думаю, тебе не следует оставаться здесь. С тобой я счастливее, чем где-либо. Я верю, что ты скоро поправишься. Эта загадочная болезнь пройдет. Я мечтаю снова увидеть тебя здоровой. Я слишком стара, чтобы болеть красиво, — подумала она. Генрих не должен видеть меня слабой и апатичной. Будет лучше, если он покинет меня. Я верю ему. Я поправлюсь быстрее, если не буду переживать из-за того, что он видит меня в таком состоянии. Она решила, что он должен уехать. Девушка принесла ей настойку из трав, прописанную лучшим врачом. — Тысяча извинений, ваше величество, — сказала служанка, сделав реверанс. — Мадам должна принять сейчас лекарство. Извините, что я прервала вашу беседу. — Все в порядке, Мари, — сказала Диана. — Дай мне эту противную жидкость, я выпью ее. Она проглотила настойку и с улыбкой вернула бокал девушке. — Я так хочу поправиться, что готова принимать эту гадость, — сказала Диана. Девушка снова сделала реверанс и вышла из комнаты. — Я не видел ее прежде, Ване, — сказал король. — Хотя это лицо мне знакомо. Она медицинская сестра, которую любезно направила ко мне королева. — Катрин весьма добра. Она высокого мнения о Мари. Говорят, что девушка прекрасно готовит лекарства. Твой врач считает ее добросовестной и способной. Я рад, что Катрин догадалась прислать ее сюда. Катрин — заботливый и верный друг, — сказала Диана. Я уверена, что она прекрасно управляется с детьми в мое отсутствие. По-моему, эта леди Флеминг не настолько умна, чтобы ей можно было доверить воспитание детей. Король ничего не сказал. Диана не заметила, что в его глазах появилось смущение. — Право, — продолжила Диана, — маленькая Мария чересчур заносчива. Ты согласен? Король по-прежнему молчал, и Диана улыбнулась ему. Думаешь, это врожденная черта ее характера? Ты о ком, моя дорогая? а Марии Стюарт. А, она очень умна и красива, но, боюсь, слишком избалована. Генрих, любовь моя? Да, дорогая. Тебе не стоит оставаться здесь, ты должен быть при дворе. Из-за меня ты забываешь о том, что ты король этой страны. Я не могу покинуть тебя. Это необходимо. Я обеспокоена тем, что ради меня ты пренебрегаешь своими обязанностями. Ты дал мне все, что я могла пожелать. Генрих, умоляю тебя, вернись ко двору. Я не могу поправиться, пока ты здесь, потому что я волнуюсь. Я постоянно помню о том, что я отрываю тебя от твоих дел. Уезжай, пиши мне каждый день. — Желание поскорее оказаться рядом с тобой поможет мне выздороветь. Он покачал головой. Заявил, что не покинет ее. — Ничто не значит для него так много, как она, — заверил Диану Генрих. — Ради нее он охотно забудет обо всех и обо всем. Но, как всегда, она добилась своего. После его отъезда ей стало еще хуже, но она не велела сообщать королю об этом. Мари, медсестра королевы, продолжала прилежно заботиться о Диане. Прежде чем король вернулся ко двору, умер маленький Луи. Это было печальное событие, но оно не стало трагедией, потому что малыш... Болел с самого рождения, и такой исход следовало ожидать. Двор погрузился в траур. Смерть маленького принца, а также болезнь любовницы, глубоко опечалили короля. Катрин испытывала тайную радость. Смерть Луи не была неожиданной. Любовь Катрин Генриху значительно превосходила по силе ее привязанность к своим детям. Луи умер, но Генрих вернулся к ней, и она получила магическое кольцо с рубином. Она надежно спрятала его, оно не должно было попасть ему на глаза. Однако Катрин следовало носить его на пальце, когда Генрих находился с ней. Она заставила себя поверить в волшебные свойства этого перстня Братья Руджерри укрепляли в ней эту веру. Она знала их мысли. Пусть Катрин думает о кольце. Это отвлечет ее от планов, связанных с нашим шкафом, где хранятся яды. Через неделю после смерти Луи Генрих пришел к ней. Он был внимателен и нежен. Он, несомненно, думал, бедная Катрин. Она потеряла ребенка, что у нее есть, кроме детей. Он сел в свое любимое кресло. «Как красив он в костюме из черного бархата, расшитом бриллиантами!» — подумала она. Сидеющие волосы и борода придавали его облику величественность. Длинные белые пальцы короля, сверкавшие драгоценными камнями, лежали на обтянутых дорогой тканью подлокотниках кресла. Его голова покоилась на серебристой парче, расшитой золотыми лилиями. Глядя на дорогие шторы, роскошную кровать с пурпурным пологом, Катрин снова подумала о том, какой счастливой она могла бы быть, если бы Генрих любил ее. «Ты полон грусти, Генрих», — сказала она. Подойдя к мужу, она встала перед ним, робко положила руку ему на плечо. Она хотела, чтобы он коснулся ее руки, но он не сделал этого. Она вспомнила о кольце, лежавшем в шкафу. Его вот дверца была не заперта. Катрин оставалась только открыть ее и надеть кольцо на свой палец. — Я думаю о нашем сыне, — сказал Генрих. Он не добавил и о Диане. Но Катрин понимала это, ее переполняло чувство горечи. — Знаю, — сказала она, — больно терять ребенка, особенно сына. Она сильно сдавила пальцами его плечо. Катрин сдерживала безумное желание, которое она всегда испытывала в присутствии Генриха. Ей хотелось обвить руками его шею, рассказать ему о своей сумасшедшей любви, о страсти, которая сжигала ее. «Бедный маленький Луи», — пробормотал Генрих, — «его появление на свет было бессмысленным, поскольку Бог так быстро забрал мальчика к себе. Она должна надеть кольцо. Время пришло». Он не заметит его, он никогда не обращал внимания на то, что она носила. Однако, если он полюбит ее, как Диану... При этой мысли у Катрин от радости закружилась голова. Она представила себе, как он берет ее за руку, целует каждый пальчик. Даже если он заметит кольцо, какое то будет иметь значение. Чары волшебного украшения уже подействуют. Я оплакивала его. «Пока у меня не иссякли слезы», — сказала она. Подойдя к шкафу, Катрин достала перстень и надела его на палец. С трепещущим сердцем и блестящими глазами она вернулась к креслу, на котором сидел король. Не двигаясь, он рассеянно смотрел в пространство прямо перед собой. «Магия сработает через некоторое время», — подумала Катрин. «Генрих!» «Мы не должны горевать!» Она стояла за спинкой кресла. Волнение сжимало ей горло. Она положила руку на сидеющие волосы и погладила их. Большой рубин, казалось, подмигнул ей. Король смущенно покашлял и встал. Подойдя к окну, он постоял там в нерешительности, его пальцы касались штор его мужественный облик пробуждал желание у катрин он совсем не изменился он не хотел чтобы она дотрагивалась до него проявление ее чувств смущали генриха как прежде волшебство не спешило произойти катрин покрутила кольцо на пальце франциск не так крепок как мне хотелось бы сказала она Нам нужны новые сыновья. Он печально кивнул. Ей показалось, что он спрашивает себя о том, когда эта неприятная обязанность закончится. Ничто не изменилось. Он сел и поиграл с клянками, стоявшими на столе. Катрин видела в зеркале его мрачное, смущенное лицо. Она легла в роскошную постель и стала ждать вращая кольцо на пальцы. Она закусила губу, чтобы сдержать слезы.